Глава двадцать третья «И вновь пришлось закрывать лавку в середине дня. Такими темпами я разорю мастера Коуна, и он меня уволит без выходного пособия». А возвращаться домой несолоно хлебавши как-то не хочется. Но все же узнать, о чем таком серьезном со мной хотят поговорить бабушка Рея и Генриетта, на сегодняшний момент было гораздо важнее». «Еще и эти бабочки надо мной. Они, конечно, вскоре исчезли, но мне до сих пор казалось, что они порхают где-то у моей головы, и я то и дело с опаской поглядывала вверх». Рэй вышагивал впереди меня с таким торжественным видом, словно совершал важную миссию, а я от растерянности даже боялась задать ему лишний вопрос. Когда он говорил, что живет близко, я и подумать не могла, насколько... А дома мастера Коуна оказалось в пути минут пять-десять. Район ухоженных добротных домиков закончился резко. Точно рядом с ним провели границу, за которой уже ютились маленькие серые лачуги, похожие одна на другую, как близнецы. И зелени почти не было. Трава и редкие цветы едва пробивались сквозь каменистую почву. По дороге мне не встретился ни один магазин, лишь скромный рыночек с несколькими прилавками. После центра Таласа, не говоря уже о богатом районе Тёмных, обстановка здесь была совсем удручающая. Дом Рая оказался почти на окраине, несенкий, с прохудившейся крышей и скошенными ставнями. Во дворе росла одна яблоня, а за ней чуть дальше разбит огородёк. Бабушка Позвал Рэй, открывая скрипучую дверь. «Я с Лией пришел!» «С Лией!» В тесную прихожую из единственной комнаты вышла пожилая женщина, маленькая, сухонькая, с аккуратной гулечкой на макушке. Никогда бы не сказала, что это милая, уютная старушка, сестра Генриетты. «Быстрого дня!» Поспешно поздоровалась я и протянула ей пакет с плюшками, который мы с Рэем так и не съели. Она улыбнулась и сказала, рассматривая меня. Так вот, ты какая, Алия? Это моя бабушка Роза. Представил мне её, Рай. Очень приятно. Я тоже улыбнулась. Бабуля, у Лии сегодня сферум появился, возбуждённо сообщил Рай дальше. Светлый. Так что же ты тут стоишь? Роза всплеснула руками. Иди скорее за Генри. Какой сферум? О чём они? А, Генри это Генриетта. Я признаться, занервничала ещё больше, а в следующий миг меня ждало очередное потрясение. Рэя окутала целая стайка тех самых белокрылых бабочек, и он в секунду растворился в этом порхающем облаке. Вскоре исчезли и сами бабочки. Что же я вас на пороге держу? Лия вывела меня из ступора, засуцившаяся роза. «Проходите в комнату, пожалуйста. У нас, конечно, все очень скромно, но гостю всегда место найдется». Меня провели в комнату и усадили в кресло, покрытое клетчатым пледом. «Что происходит, Роза?» – спросила я, по-прежнему пребывая в ошеломлении. «Я сейчас сделаю нам чайку и будем разбираться». Та тепло улыбнулась и убежала на кухню. Несмотря на все улыбки и добрые отношения, происходящее нравилось мне всё меньше и меньше. Тайны, интриги, суета вокруг моей персоны. Когда-нибудь всё это закончится. Я вздрогнула, когда воздух в комнате взорвался очередной стаей бабочек, больше прежней, и в их облаке появилась уже Генриетта, а с ней и Рей. Ну, привет, партнёр. Видунья помахала мне своей трубкой и сразу засунула её обратно в рот. Генри, не могла бы ты не курить тут, со вздохом попросила вернувшаяся Роза и обратилась уже к внуку. Рей, дорогой, подвинь стол к центру, пожалуйста, а потом достань из буфета чайный сервиз. Генри это пропустила слова сестры мимо ушей и со всего размаха упала на второе кресло, как раз напротив меня. Рей говорит: "У тебя светлый сферум появился". сказала она, не вынимая трубки изо рта. А если бы я знала, что это такое, я натянуто улыбнулась. Сейчас узнаешь, хохотнула Генриетта. Но неужели сама не догадываешься? Сфером это бабочки, предположила яробка. Бабочки это лишь его видимая форма, как и у тёмных их чёрный туман. Сферум это подпространство, которое даёт нам силу и защиту, питает наше тело и отражает эмоции. Говоря это, Генриетта внимательно смотрела на меня. Сферум бывает двух порождений: тьмы и света. Значит, вы светлая? Я наконец озвучила ту самую мысль, которая мучила меня, но никак не могла оформиться в нужные слова. Верно, усмехнулась Генриетта. «Я, моя сестра, Рэй, мы те немногие светлые, до которых еще не добрались к карателям тьмы. Мы научились скрывать свою сущность, залегли на дно, но от света не отказались». «Невероятно!» Я не заметила, как тоже стала улыбаться. «Рэй и вы!» «Я чувствовала, что вы особенные, но не могла понять в чем. Теперь же все прояснилось». И светлые все-таки тоже существуют. Только при чем тут я? Похожа ли я? Ты тоже светлая?» Задумчиво протянула Генриетта. «Во всяком случае, все указывает на то». «Нет, это невозможно. Я с недоверчивой усмешкой покачала головой. Я ведь даже не из вашего мира и уж точно не обладаю никакими сверхъестественными способностями. А вот над этим сейчас и будем размышлять». сказала Роза. На этот раз она вернулась с пузатым чайником, а Рый нёс за ней корзиночку с печеньем и вазочку с вареньем. Давайте быстрее все за стол. За чаем всегда думается лучше, а главное продуктивнее. Роза, чинно разливая чай по чашкам, пожелала всем приятного аппетита и только тогда вернулась к главной теме. Лия, расскажите, как вы попали в Darkwave? По трудовому договору? Я пожала плечами. И добавила с улыбкой: "Ко мне можно обращаться на ты, как скажешь". Роза тоже улыбнулась. "И всё же поподробнее. Как ты узнала о том, что Коону нужен помощник? Через объявление в газете?" "В какой газете?" уточнила уже Генриетта. "Не помню", призналась я. "Мне в неё яблоки завернули". "Яблоки?" Роза с Генриеттой переглянулись. "Да," Бабушка продавала яблоки белые налив, а у меня не было денег их купить. И она угостила меня несколькими штучками, просто так. И завернула их в кулёк из той самой газеты. Думаешь, она их знавших? Роза снова повернулась к сестре. Очень похоже. Кивнула та. И яблоки. Ты ведь понимаешь, что это может означать. Кстати, та бабушка быстро исчезла. Поспешила добавить я Это было немного странно. Это как раз не странно, вздохнула Генриетта. А дальше? Что с объявлением? Я позвонила по указанному телефону, меня попросили прийти по адресу в течение часа. Видя, как внимательно меня слушают, я старалась не упустить ни одной детали, поэтому рассказала и о рыжем рекрутере, и о банкете, и о его вопросах. О том, что до самого перехода в даркнет мне никто не говорил, что работать придётся в другом мире. Ну что, как вижу ситуацию я. Генри это обращалась и к Роси, и ко мне одновременно. Эта осторожка и сама контора по труду устройству принадлежат нашим. Вы хотите сказать, Светлым? уточнила я на всякий случай. Именно. Генри это сделал глубокую затяжку, но под корявленным взглядом сестры выдохнул дым в сторону и отложил трубку. Дело в том, Алия, что часть светлых, когда начались гонения, сбежала в другие миры. В твой мир, видимо, в том числе. Они слились с местным населением, но продолжали держать связь друг с другом. Кто-то, могу предположить, создал семьи с коренными жителями, родил от них детей. За полтора столетия, как идет наше с темными противостояние, могло вырасти не одно поколение тех, предками, кого были светлые. Естественно, чтобы обезопасить семьи, переселенцы никому не рассказывали о своей истинной сущности и не стремились пробуждать ее в своих детях. Потому те и не знали, кто они есть на самом деле. Думаю, ты, Лия, одна из таких потомков. «Нет». Мой разум наотрез отказывался верить в такую возможность. Это ошибка. Сомневаюсь, что кто-то из моих предков был выходцем из Дарквейда. И вообще, если бы я была светлой, то меня не преследовало бы такое череда неудач с самой юности. Знаете, сколько работ я сменила? И всё потому, что где бы я ни появлялась, мои работодатели разорялись. Понимаете? Как я могу быть светлой, если несу разрушение? Тогда уж я скорее тёмная, я удручённо усмехнулась. Ничего не бывает просто так, и неудача не всегда во зло, мягко произнесла Роза. Каждая из них приближалась тебя к твоему истинному предназначению, к свету. А почему только меня? Оризонна возразила я а мои другие родственники и даже предки их значит тоже должны были привести к свету но все они прожили или сейчас проживают самую обыкновенную жизнь мама у меня инженер папа архитектор бабушка была учительницей дедушка работал строителем на севере другие бабушка и дедушка всю жизнь в деревне провели с чего такая честь мне На это Генриетта неожиданно пожала плечами и взглянула на такую же растерянную сестру. По правде говоря, Лия, сказала Авроса, мы сами пока не до конца всё понимаем. Ясно одно: ты здесь не просто так. Да и в Darkways все становится неспокойно. Мы пытаемся выяснить, в чём дело и откуда всё исходит. Вы о тех маленьких смерчах на болоте, вспомнила я и посмотрела на прилетевшего оррея. которые мы видели, да? А еще сплетни, которые ходят по городу». Роза лишь кивнула, а я продолжила. «В этом темные виноваты?» «Нет. Похоже, темные обеспокоены этим не меньше нашего. Только пытаются все скрыть. И если это то, о чем мы думаем...» Они опять переглянулись к Генриеттой. «То проблема слишком серьезна». «И что это за проблема?» От волнения я так и не сделала ни одного глотка из чашки, хотя уже поднесла было ее к губам, но поставила обратно на стол. «Давай пока повременим с этим вопросом, Лия!» Роза улыбнулась. «Мы обязательно тебе все расскажем, когда сами хоть немного проясним ситуацию». Я не стала настаивать. И все равно не понимаю, при чем здесь я. И не могу принять ваши выводы насчет меня как светлой. У меня ведь и сейчас нет никаких способностей. Я задумчиво покрутила чашку между ладонями. Разве ж то эти бабочки сегодня? Ну и молнии, которые бьют по Релингтону. Вот эти молнии и навели меня на мысль, что ты одна из нас. Ох, мыльная из Генриетта. Кто ещё может так противостоять тёмному? Правда, до этого ты же ещё сумела разглядеть сферу Мрея? Но и это всё проявилось совсем недавно, возразила я. Кстати, а вот об этом поподробнее, Генри это подавас чуть вперёд, облокатившись о стол. Вспомни, когда вокруг тебя начало что-то меняться. Нам интересна любая мелочь. Ты права, что-то должно было стать толчком к пробуждению твоей светлой сущности. Одно дело обнаружить её, другое заполнить себя светом. До момента попадания в Дарквейд ты была лишь сосудом, готовым его принять. Теперь же с каждым днем становишься сильнее, значит, черпаешь откуда-то свет. Нам очень важно понять, откуда. Видишь ли, Лия, в те давние времена, когда темные победили, свет исчез. С нами остались лишь его частички, наши сферумы, и уже полтора века мы пытаемся отыскать его. И разгадка, возможно, рядом с тобой. В принципе, об этом мы хотели поговорить в первую очередь. Поэтому вспомни каждый свой день, проведённый в Darkvoice, с самого момента приезда. На меня в ожидании воззрели три пары глаз, от чего я занервничала. Они возлагали на меня такие надежды, а вдруг я подведу их своими ответами. С момента приезда я задумалась, вспоминая Меня высадили у дома мастера. У калитки стоял Арелингтон. Правда, тогда я ещё его не знала. Я вошла во двор, а он нет. Потом выбежал мастер, отдал ему лекарство и вернулся ко мне. Не особо удивился, что дом меня пустил. Мы зашли внутрь. Там было очень грязно. На утро я попыталась навести порядок, но к вечеру грязь вернулась. Мастер сказал, чтобы я не усердствовала с уборкой, потому что это бесполезно. На третий день мы ходили в храм. А когда вернулись оттуда, я пошла прогуляться по саду и нашла источник молодости. Вернее, я видела идущий от него свет ещё накануне, но подумала, что мне показалось. Я ещё не зная, что это за родник, умылась из него. Потом пришёл мастер, обрадовался и стал пить из него. Пил он эту воду несколько дней, пока не омолодился окончательно и не решил уехать в столицу. Я разозлилась, что он бросил меня одну, и на эмоциях стала снова убирать дом сама. И в этот раз грязь не вернулась. Ах, да, всплыло ещё кое-что в памяти. Вода, которая искрэнна Она чуть изменила вкус. Она стала будто с ароматом яблока. Яблоко? И вновь этот многозначительный обмен взглядами. Да, и еще. От возбуждения я хлопнула ладонью по столу. В саду зацвела засохшая яблоня. Так, Генриетта поднялась из-за стола. Я должна все это увидеть на месте. Идем к Коуну. «А если дом вас не пустит?» – забеспокоилась я. «Нас?» – Генриэта искренне удивилась, а потом засмеялась. «Нас он точно пустит. Рэй тому пример». «Ну да, точно. От всех новостей просто голова кругом». «Ты разве не поняла, что дом пускает всех светлых?» – спросила уже Роза. «А мастер об этом знает?» – задала ей глупый вопрос с заведомо очевидным ответом. Вот только Генриете всё равно удалось удивить меня. Конечно, Бенджамин ведь когда-то был светлым